Глава 3. Институт. Любовь, надежда, опасение, вера вот создатели человека, а не его характер, честь и совесть. Роберт Браунинг. Тёмные сёстры опять привязали Тесс к кровати. Их фигуры начали вытягиваться. застрялись, и они стали походить на длинные вязальные спицы. Миссис Блэк и миссис Дарк всё время что-то бормотали себе под нос, иногда пронзительно повизгивая, но Тесс не могла разобрать ни слова. Их облик постепенно менялся. Глаза запали, волосы выпали, на губах проступали тиски, словно их сшивал невидимый портной. Тесс открывала рот в безмолвном крике, но из него не вылетало ни звука. Сёстры, казалось, не замечали её страха и отчаяния. Потом вдруг миссис Блэк и миссис Дарк исчезли, и их место заняла тётя Генриетта. На лице её проступили красные пятна, и выглядела она сейчас так же, как за несколько дней до смерти. Вот только глаза были другими. Когда тётю мучила лихорадка, впоследствии её и убившая, она в беспомястии металась по кровати, и когда открывала глаза, то взор её был мутным и безумным. Сейчас же она с нежностью и печалью смотрела на Тесс. "Я пыталась", пробормотала она. Я пыталась полюбить тебя. Но нелегко любить ребёнка, который вовсе и не человек. Не человек, повторил незнакомый женский голос. Хорошо, если она не человек, то кто же тогда? В голосе отчётливо слышалось нетерпение. Хочешь сказать, что не знаешь? Но ведь кем-то же она должна быть? Не может же эта девочка принадлежать к Тес проснулась от собственного крика. Пережитый ужас всё ещё владел её разумом, и она неподвижно лежала в кровати, каждую секунду ожидая увидеть тёмных сестёр или покойную тётю. И тут вдруг она услышала голоса. Те резко села, отшвырнув одеяло. Машинали она отметила, что одеяло это было толстым и тяжёлым, а не тонким и отделанным тюсем, под таким она спала в тёмном доме. Она посмотрела в сторону и подавилась собственным криком. Вместо громких звуков из её груди вырывался слабый хрип. голову сдавил горячий обруч, от страха девушка стала тяжело дышать. Прямо перед ней стояло чудовище из её ночного кошмара. Большое, круглое и чуть желтоватое, чем-то похожее на лунное лицо, гладко выбритый белый череп, вместо глаз чёрные дыры, губы сшиты чёрными нитками плотно сжаты. На лице чёрные узоры, похожие на те, что украшали кожу вилла, вот только в этом случае они были словно вырезаны ножом, а не нанесены чернилами. Девушка сдавленно охнула, попыталась отползти подальше и свалилась с кровати. Она со всего размаху ударилась о холодный каменный пол, и ткань ночной рубашки, её должно быть переодели, пока она была без сознания, разошлась по шву, когда она поднялась на колени. "Мисс Грей", раздался голос, который был ей совершенно незнаком. Тереза не мигая смотрела на ужасную тварь, стоящую у её кровати, но демон молчал. Его уродливое лицо было совершенно бесстрастным, словно каменная маска. Наконец, девушка решилась и чуть отодвинулась назад, но монстр так и не шевельнулся. Не стал преследовать её, когда она отползла ещё немного в сторону, надеясь, что дверь у неё за спиной и она сможет убежать. Её глаза уже привыкли к темноте, и она, задиравшись по сторонам, отметила, что комната овальной формы, а стены и пол каменные. Потолок же был слишком высоко и тонул в темноте, поэтому разобрать его форму и очертания было невозможно. В противоположную стену прорезали длинные и тонкие арочные окна, как и обычно бывает в старых церквях. Тереза Грей. Девушка ползком добралась до двери и нашарила металлическую ручку. Она стремительно повернулась и схватилась за неё с отчаянием утопающего, пытающегося уцепиться за соломинку. Ничего не случилось. Надежда на спасение угасла так же быстро, как появилась, и из груди Тес вырвались сдавленные рыдания, больше похожие на хрип умирающего. Мисс Грей повторил тот же голос и внезапно в комнате вспыхнул свет, такой яркий, что глазам стало больно, словно долгое время девушка смотрела на солнце. Но этот свет был знаком Тес. Мисс Грей, извините, мы не собирались вас пугать. Мисс Грей, пожалуйста. Тес медленно повернулась и села, прижавшись спиной к двери. Глаза уже не болели так отчаянно, и она попыталась оглядеться. Тес по-прежнему находилась всё в той же комнате с каменными стенами. Посередине стояла большая кровать с пологом, поддерживаемым четырьмя столбиками. Бархатное покрывало почти целиком съехало на пол. На выложенном огромными каменными плитами полу, прямо перед кроватью, лежал ковёр с изысканным узором, на котором развёрнутыми друг к другу стояли два стула. Между ними чайный столик. У дальней стены платяной шкаф. За китайской ширмой, стоявшей в одном из углов комнаты, скорее всего, скрывались ванные и рукомойник. Больше в комнате не было ничего. ни картин на стенах, ни прикроватных столиков с фотографиями, ни милых сердцу любова хозяина дома без дилушек. Чудовище с человеко ростом, облачённое в длинную пёструю хломиду, по фасону чем-то похожею на монашескую рясу, исшитую из грубой ткани, так и стояло у кровати. Подол рукава его одеяния украшали красно-коричневые руны. В руках оно держало серебряный, по всей длине также украшенный рунами посох, а на балдашнике его представлял собой фигурку ангела. На голову чудовища был надвинут капюшон, но он не скрывал его жуткого бледного лица, на котором чёрными дырами зияли пустые глазницы. Рядом с ним стояла женщина столь маленького роста, что поначалу Тес приняла её за ребёнка. У незнакомки были густые каштановые волосы, убранные назад, тонкие черты лица и небольшие тёмные, чем-то похожие на птичьи глаза, в которых светился острый ум. Красавица она уж точно не была, но выражение её лица было столь добрым и столь кротким, что через какое-то время она всем начинала казаться даже миленькой. Так и Тесс, стоило ей лишь взглянуть на незнакомку, начала постепенно успокаиваться, хотя если бы кто-то спросил её почему, она бы не смогла ответить. В руке незнакомка держала белый камень, вроде того, которым пользовался Уилл, пробравшийся в тёмный дом. Именно от него и исходил тот яркий свет, который поначалу ослепил Тесс. Тереза Грей Снова повторила женщина: "Я Шарлотта Бранвол, глава Лондонской академии, а человек рядом со мной брат Иенох". "Вот это чудовище", прошептала Тесс. Брат Иенох промолчал, словно и не слышал грубых слов девушки. Он по-прежнему казался мраморным изваянием. "Я знаю, что на земле обитают чудовища", продолжала Тесс. "Вы меня в этом не разубедите. Я видела их". "Не стану с вами спорить", заверила девушку миссис Бранвол. Если бы мир не наполняли чудовища, не было бы и сумеречных охотников. Сумеречные охотники. Так тёмные сёстры назвали Уилла Эриндейла. Уилл. Я... Со мной был Уилл, начала Те с дрожащим голосом. Там, в подвале. Уилл сказал... Она замолчала и съёжилась, словно в любую секунду ожидала удара. Ей вдруг показалось, что она не имеет никакого права называть своего спасителя сокращённым именем, ведь подобное обращение подразумевало определённую степень близости, которой между ними не было. "Где мистер Эрендейл?" он здесь, спокойно ответила миссис Бранвол. Он у нас в гостях. Это он принёс меня сюда. Всё тем же шёпотом продолжала Тесс. Госпожа Бранвол кивнула. Да, поэтому не волнуйтесь, мисс Грей. Вам здесь никто не причинит вреда. Вы сильно ударились головой, и лучшее, что вы мог сделать, так это попросить нас о помощи. Брат Йенох прекрасный врач, и вам не следует его бояться. Поверьте, внешность часто бывает обманчива. Он осмотрел вас и пришёл к выводу, что физически вы совершенно здоровы. Сейчас ваша проблема это нервное потрясение и шок. Впрочем, это естественная реакция любого человека на подобные события. А теперь вернитесь, пожалуйста, в кровать или хотя бы сядьте на стул. «Если вы станете и дальше ходить босиком по каменному полу, то очень скоро замерзнете и подхватите простуду». «Вы хотите, чтобы я осталась здесь?» пробормотала Тесса, облизав сухие губы. «Я что, не могу отсюда уйти?» «Вначале давайте поговорим. А потом, если вы захотите уйти, вы уйдете, и никто вам не помешает», заверила девушка миссис Бранвелл. «Ни Филимы никогда не станут заманивать в ловушки жителей Нижнего мира и тем более принуждать их к чему бы то ни было». Мы помним о соглашении и свято чтим наши законы. Но я ничего не знаю об этом. Миссис Бранвелл ненадолго задумалась, а потом повернулась к брату Еноху и что-то тихо сказала ему. Он все так же молча надвинул капюшон на лицо. Скорее всего, для того, чтобы не пугать еще больше и без того насмерть перепуганную девушку. После чего неспеша подошел к Тесс. Та поспешно отодвинулась подальше от двери, но брат Енох, прежде чем выйти, задержался на пороге. Буквально на мгновение, но... В этот момент он заговорил с Тесс. Хотя говорил не совсем верное слово. Тесс не слышала ни звука, но слова звучали прямо у нее в голове. Голос у него был таким мягким, что Тесс показалось, будто кто-то гладит ее по щекам меховой варежкой. «Ты, Тереза Грей, создание, способное меняться по своему желанию. Но на тебе нет знака демона. Никогда раньше не видел таких, как ты». способная меняться по своему желанию. Откуда он узнал? Ошамлённая Тесс теперь неотрывно смотрела на брата Еноха. В сердце её учащённо забилось в ожидании продолжения, но в ту же самую секунду Енох шагнул в коридор и закрыл за собой дверь. Теперь-то знала, где находится дверная ручка и как её нужно повернуть, чтобы открыть дверь. Вот только желание убегать куда-то пропало. Ноги у неё подкашивались, поэтому она еле-еле добралась до стула и буквально упала на него. «Что случилось?» – поинтересовалась миссис Бранвелл, устроившись напротив Тесс. Девушка машинально отметила, что собеседница носит столь широкое платье, что нельзя однозначно сказать, надет ли на ней корсет или нет. А еще у женщины были очень тонкие запястья, похожие на птичьи лапки. «Что он вам сказал?» Тесс покачала головой и с силой сцепила руки, чтобы миссис Бранвелл не заметила, как дрожат ее пальцы. Однако та внимательно следила за девушкой, и ничто не ускользало от её пристального взгляда. «Прежде чем начать, давайте кое о чём договоримся». После минутного раздумья наконец-то заговорил Шарлотте. «Не называйте меня миссис Бранвелл, мисс Грей. Для меня вполне уместное обращение по имени. Все в академии так меня называют». С этими словами она откинулась на спинку стула, и Тесс увидела, что у неё тоже есть татуировки. Немыслимо. Как женщина только решилась так себя изуродовать. «Откуда?» Тесс не могла скрыть удивление и отвести взгляда от рук собеседницы, которые украшали темные узоры, такие же, как и у ее спасителя. На тыльной стороне левой руки она даже разглядела изображение глаза. «Позвольте, я вначале расскажу, что уже знаю о вас, мистер Эзегрей», -за заговорила Шарлотта, которая, казалось, не заметила бестактного поведения своей юной собеседницы. Голос ее звучал спокойно и доброжелательно, однако взгляд был острым. Тесс даже поежилась. И показалось, будто её коля тысячи крошечных булавочек. Давая американка в Англию приплыли из Нью-Йорка, хотели поселиться здесь вместе с братом, который и купил вам билет на пароход. Брата вашего, кстати, зовут Натенел. Ты закоминела. Как вам удалось так много обо мне узнать? Много? Да вовсе нет. Но я знаю, что Уилл нашёл вас в доме тёмных сестёр, продолжала Шарлотта. В тот вечер вы ожидали визита некоего магистра Нет, нет, не волнуйтесь. Мне известно, что до этого вы ни разу с ним не встречались и понятия не имеете, кто он такой. Потом было сражение, во время которого вы потеряли сознание. До этой самой секунды все воспоминания о прошедшем вечере были отрывочные, но Шарлотта словно открыла шлюз, и на те, подобно водам бурной реки, наконец-то вырвавшиеся на свободу хлынули воспоминания. Она вспомнила, как бежала с Уилом по тёмным жарким коридорам, как они пытались открыть тяжёлые металлические двери, а потом оказались в комнате полной трупов, где стены и пол были буквально пропитаны кровью. Вспомнила обезглавленную миссис Блэк и Уила, бросающего свой светящийся нож. "Миссис Блэк", прошептала она. "Мертва", подтвердила Шарлотта. "Теперь уже окончательно". С этими словами Шарлотта поёрзла на стуле, устраиваясь поудобнее, и тест снова поразилась тому, какая же она маленькая. Миссис Бранвол не доставала ногами до пола, а спинка, не слишком-то и высокая, возвышалась над её головой. Но прямо тюемовочка, которая вместо стула больше бы подошла ореховая скорлупа. А миссис Дарк не удержалась от вопроса Тэс, а сбежала. Мы обыскали весь дом и близлежащий квартал, но не нашли её следов. Никаких. Весь дом? Голос Тэс задрожал. И там что? Вообще никого не было, ни живых, ни мёртвых. Я понимаю, к чему вы ведёте, мисс Грей. Овы, мы не нашли вашего брата, печально сказала Шарлотта и с нежностью посмотрела на девушку. Его нигде нет, ни в самом доме, ни в близлежащих зданиях. А вы искали его? Тут уж удивлению тес не было предела. Да, но чётко, повторила Шарлотта. Но мы нашли ваши письма. Мои письма? Письма, которые вы писали своему брату? «Но так и не отослали ему», — подтвердила Шарлотта. Сложенные в стопку, они лежали под матрасом. «Вы читали их?» «Извините, мисс Грей, но нам пришлось», — сказала Шарлотта, мягко улыбнувшись. «Но вы должны нас понять. Нечасто в нашей академии ищет убежище житель Нижнего мира. Впрочем, кроме сумеречных охотников, здесь вообще мало кто бывает. Всякий раз мы сильно рискуем, так что мы должны были убедиться, что вы не представляете опасности». Тесса отвернулась. Ей вдруг стало противно, а при одном взгляде на эту крошечную женщину, так участливо на неё смотревшую, охватывала злость. Как она могла забраться к ней в душу, прочитать её сокровенные мысли, перебрать потаённые мечты, как могла она безстесненья залезть к ней в голову и вытащить на свет божий все её надежды и страхи, о которых она не отваживалась рассказать даже брату? Глаза защепало. Тест чуть было не разрыдалась на взрыв, но в самую последнюю секунду ей каким-то чудом удалось сдержаться. «Вы хотите сдержать слезы и сохранить лицо», — продолжала между тем Шарлотта. «Знаете, когда я пытаюсь сделать то же самое, то пристально смотрю на источник яркого света. Иногда это помогает. Попробуйте использовать для этой цели колдовской свет». Тес не мигая смотрела на камень, который был по-прежнему зажат в руке Шарлотты. В конце концов ей начало казаться, что она смотрит на солнце, которое все время увеличивается в размерах. «И тогда вы решили, что я не опасна?» Пробормотала она, наконец, пытаясь сглотнуть подступивший к горлу комок. «Возможно, и так», — согласилась Шарлотта. «Но вы должны понимать, что обладаете поистине великой силой. Вы способны менять форму, становиться тем, кем хотите стать. Неудивительно, что темные сестры хотели заполучить вас. Другие тоже станут на вас охотиться». «Например, вы?» Тесс старалась, чтобы ее голос звучал как можно холоднее. «Или вы хотите сказать, что помогли мне исключительно из врожденного милосердия». Лицо Шарлотты на мгновение исказило болезненная гримасса, словно ей дали пощечину. Реакция эта была, безусловно, непроизвольной, и Тесс поняла, что несправедлива к своей собеседнице, и обвинения ее не имеют ничего общего с действительностью. «Нет, это не милосердие», — возразила та тем временем. «Это мое призвание. Наше призвание. Теперь Тесс уже совсем ничего не понимала. Возможно, будет лучше, если я объясню вам, кто мы такие и чем занимаемся». Продолжала Шарлотта. «Не Филима?» – осторожно предположила Тесс. «Во всяком случае, так тёмные сёстры называли мистера Эрендейла. Она указала на тёмные татуировки на руке Шарлотты. Вы тоже одна из них? И поэтому на ваших руках эти ужасные татуировки?» Шарлотта кивнула. «Да, я тоже не Филим. И сумеречный охотник. Мы раса, если позволите, людей. Людей с особыми способностями». Мы сильнее и быстрее вас. Мы умеем колдовать, и искусство своё зовём очарованиями, но известны мы в первую очередь как охотники на демонов. Демонов? Вы говорите о тех демонах, которые живут в воду? Где только не живут демоны. Некоторые полагают, что эти бесконечно злые существа способны преодолевать огромные, непостижимые человеческим разумом расстояния. Они стремятся попасть в наш мир и остаться здесь навсегда. «Демоны давно уничтожили бы всех людей, если бы не мы». Голос маленькой женщины звучал теперь громко и решительно, а от былых доброжелательности и мягкости не осталось и следа. «Ваша полиция защищает одних людей от других. Мы же, подобно полицейским, защищаем людей от зла. Отличие в том, что мы стремимся помочь всем людям, без разбора, и оградить их от происков жестоких демонов. Если совершается преступление, и следы ведут прямиком в мир теней», Если нарушены законы нашего мира, мы проводим расследование. Мы связаны с законом и вынуждены вести поиски, даже если просто прошел слух о нарушении соглашений. Уилл рассказал вам о мертвой девочке, которую он нашел в переулке. Она была единственной, чье тело мы обнаружили. Но были и другие, мы уверены. Уже давно ходят слухи о мирских мальчиках и девочках, исчезающих на улицах города. Использование волшебства для убийства людей противоречит закону. И поэтому преступления подобного рода попадают под нашу юрисдикцию. А мистер Эрндейл показался мне слишком молодым, чтобы быть полицейским, пусть даже и не совсем обычным. Сумеречные охотники быстро взrastлеют, а Уилк к тому же не занимается расследованиями в одиночку. Было очевидно, что Шарлотта не желает вдаваться в подробности. Наша первоочередная задача охранять закон и следить за тем, чтобы выполнялись все пункты соглашения, ведь именно в соответствии с законом и соглашением живут все обитатели Нижнего мира. А Нижний мир. Эти слова показались Тез знакомыми. Возможно, о нём что-то говорил Вил. А Нижний мир. И кто же там живёт в этом вашем Нижнем мире? В Нижнем мире живут существа со сверхъестественными способностями. Это и вампиры, и оборотни, и феи, и чародеи. Тесс теперь не сводила с Шарлоттой удивленного взгляда. Она всегда думала, что феи – это всего лишь вымышленные персонажи из детских сказок, а вампиров выдумали взрослые, чтобы пощекотать себе нервы. «Так эти создания и в самом деле существуют?» «Создания? Но вы ведь тоже принадлежите к Нижнему миру, мисс Грей», – пожалуй, плечами Шарлотта. «Брат Енох подтвердил мои подозрения. Но мы еще ни разу не сталкивались с существом, подобным вам, мисс Грей». «Видите ли, то волшебство, которым вы владеете? Ваши способности». «О таком обычный человек и помыслить не может. Даже мы, сумеречные охотники, не способны ни на что подобное». Уилл думал, что вы чародейка. То же самое думала и я. Но чародеи отмечены особыми знаками. У кого-то есть крылья или копыта, у кого-то перепонки на ногах или руках, у кого-то звериные когти, совсем как у миссис Блэк. «Новый?» «Если судить по вашей внешности, то вы самый обычный человек. Чтобы сделать такой вывод, вас даже видеть не нужно. Достаточно прочитать ваши письма. Вы ведь полагаете, что оба ваших родителя были людьми?» «Людьми?» Тесс даже руками всплеснула от удивления. «Ну а кем же еще им быть?» Но Шарлотта так и не успела ответить. Открылась дверь, и в комнату вошла стройная девушка в белом переднике горничной. Ее темные волосы скрывал аккуратный чипец, Ни слова не говоря, она принялась сервировать стол к чаю. Софи, в голосе Шарлотты явственно слышалось облегчение. Спасибо. Кстати, познакомьтесь, это мисс Грей. Сегодня вечером она будет нашей гостьей. Софи выпрямилась, повернулась к Тесс и присела в быстром реверансе. С ударением, сказала она, но Тесс, взглядевшая к тому моменту лицо горничной, была настолько поражена, что даже не слышала её слова. Софи смело можно было бы назвать хорошенькой. Блестящие ореховые глаза, гладкая кожа, мягкие и изящной формы губы, если бы не толстый серебристого цвета шрам, протянувшийся от левого угла рта к виску. Казалось, будто её лицо сдвинулось набок. Те постаралась держать себя в руках и никак не выказывать охватившего её глубокого чувства отвращения, но потом, как нахмурилась София, она поняла, что не достигла успеха. В Сафие вы принесли то тёмно-красное платье, о котором я вам говорила, поинтересовалась Шарлотта. «Не могли бы вы почистить его для Тесс?» С этими словами она повернулась и пристально посмотрела на Тесс, а горничная, опять ни слова не говоря, поклонилась и направилась прямиком к шкафу. «Я взяла на себя смелость и прихватила для вас одно из старых платьев нашей Джессамины. Одежда, которую вы носили, к сожалению, слишком сильно пострадала. Весьма обязана», — ответила Тесс, и голос ее звучал ворчливо. Ей не хотелось чувствовать себя обязанной. «Например, темные сестры говорили, что делают все для ее блага, и что из этого вышло?» Мисс Грей, сумеречные охотники и жители Нижнего мира вовсе не враги. Похоже было, что Шарлотта говорит вполне искренне. Возможно, нам иногда нелегко договориться друг с другом, но я верю, что обитателям Нижнего мира можно доверять. И я уверена, что без вашей помощи нам ни за что не выстоять в борьбе с демонами. Мисс Грей, что мне нужно сделать, чтобы вы поверили? Мы не собираемся вредить вам или использовать вас в своих целях. Я тяжко глубоко вздохнула. Когда тёмные сёстры Первые сказали о моём даре, и я решила, что они попросту безумны. Помню, я тогда сказала, что не верю ни во что подобное. И вначале я свято верила в то, что во всём происходящем нет ничего сверхъестественного, что это лишь фокус сумасшедших женщин, и для того, чтобы их разоблачить, нужно лишь понять, в чём именно хитрость. Но потом появился мистер Эрндел, и я подумала: "Вот тот человек, который сможет мне помочь". С этими словами она внимательно посмотрела на Шарлотту. Теперь я понимаю, что он волшебник. И мы спаслись только благодаря его колдовству, но ни он, ни вы сейчас так и не смогли объяснить мне, почему я так отличаюсь от других людей. Так кто же я? Потому что, если даже вы знаете, иногда очень трудно воспринимать мир без иллюзий. Перебила девушку Шарлотта. Большинство людей так никогда и не научатся принимать жизнь без прекрасы фантазий, такой, какая она есть. А возможно, это и к лучшему, потому что реальность подчас бывает невыносима. Но я читала ваши письма, и я знаю, что у вас, мисс Грей, очень сильный характер. Вы сумели не только выжить, но и сохранить здравый рассудок в ситуации, в которой, возможно, погиб бы крепкий мужчина. У меня не было выбора. Я делала всё, чтобы спасти брата, иначе они бы убили его. Что ж, вы правы. Но поверьте, многие позволили бы случиться неизбежному. Они бы верили, верили всем сердцем в то, что ничего не в силах изменить, и они бы сдались. — возразила Шарлотта. — Но из ваших писем, из ваших собственных слов ясно, что вы никогда даже не задумывались о подобной возможности. Шарлотта резко подалась вперёд. — Из ваших писем я знаю, что в Лондоне у вас нет ни друзей, ни родственников, ни даже знакомых. Один брат. Более того, он — это вся ваша семья. Тест нечего было возразить, и Шарлотта продолжала. — Подумайте хорошенько. Неужели у вас совсем нет никаких предположений? Неужели вы не думали о том, где может находиться ваш брат, а может статься? Вы полагаете, что он уже мёртв?" Тес лишь тяжело вздохнула. "Госпожа Бранвол укоризненно произнесла Софи. Со стороны казалось, будто горничная полностью поглощена чисткой подола вин на красного платья, но на самом деле она не упустила ни слова из разговора. Тес была поражена и как только служанка посмела сделать замечание своей хозяйке, ей казалось это верхом дерзости. Однако Шарлотта, похоже, так не считала. Софи, мой ангел, конечно же, ты права, согласилась она с печальной улыбкой. Порой я бываю слишком прямолинейной, но всё же я считаю, вы можете что-то знать. Пожалуйста, подумайте, и, возможно, вам удастся вспомнить что-то важное. Тес покачала головой. Тёмные сёстры говорили, что брата очень хорошо спрятали. Но где это место? Они не говорили об этом и даже не намекали. так что я понятия не имею, где его искать. Возможно, мы смогли бы вам помочь? Я не нуждаюсь в помощи. И не собираюсь здесь оставаться. Запальчиво воскликнула Тесс, понимая, однако, что все ее слова – откровенная ложь. Я сама могу о себе позаботиться. Прошу вас, мисс Грей, не думайте, будто мы хотим связать вас с чувством благодарности. Мы живем в соответствии с нашими законами, а они велят нам помогать жителям Нижнего Мира». «Мы не вправе бросить вас на произвол судьбы, иначе мы нарушим соглашение, а это недопустимо». Говоря это, Шарлотта не спускалась с девушки пристального взгляда, который, казалось, проникал в самую душу. «И вам не нужно ничего взамен?» В голосе Тесс явно слышалось недоверие. «Вы не станете требовать, чтобы я превращалась? А вы хотите сказать, будто желаете помочь мне просто потому, что я попала в беду, а не потому, что я обладаю особым даром?» Если вы не желаете использовать свои способности, то мы не станем принуждать вас к этому, уверенно заявила Шарлотта. Однако, позвольте дать вам совет. Алишь совет и всё. Возможно, вам стоило бы изучить природу своих способностей, чтобы научиться их контролировать и обернуть себе на благо. Нет, закричала Тесс так громко, что Софи вздрогнула от неожиданности и выронила щётку. Шарлотта бросила на горничную быстрый взгляд, а затем снова повернулась к Тесс. Как пожелаете, мисс Грей. сказала она спокойно. Поверьте, вы можете помочь нам и не прибегая к своим способностям. Я уверена, вы знаете много такого, о чём не писали в своих письмах. Если вы поделитесь с нами информацией, мы в знак благодарности поможем вам отыскать брата. В глазах Тесс блеснула надежда. Вы станете его искать? Даю слово. Шарлотта встала. К чаю так никто и не притронулся. Софи, вы могли бы помочь мисс Грейс платьем, а затем проводить её на обед. Обед После разговора о нефилимах и нижнем мире, о феях, вампирах и демонах, предложение пообедать звучало почти дико. «Конечно. Сейчас почти семь часов. Вы уже знакомы с Уиллом, а за обедом познакомитесь и с остальными. Возможно, после этого вы поймете, что нам можно доверять». С этими словами Шарлотта коротко кивнула Тесс и вышла из комнаты. Тесс лишь покачала головой и бессильно откинулась на спинку стула. «А не переживайте, мисс Грей», сказала Софи, раскладывая на кровати платье. Шарлотта может показаться строгой, но на самом деле она очень добрая. Скажу даже более того, никогда я не встречала человека столь сердечного и отзывчивого. Тес наклонилась вперёд и коснулась рукава платья кончиками пальцев. Красиво. Тёмно-красный атлас, чёрная муарвая лента, аккуратно пришитая вокруг талии и подола. Ещё никогда у неё не было столь красивого и столь элегантного наряда. А вы не против, если я помогу вам одеться к обеду мисс Грей? Спросила Софи: "Ты вспомнила, что тётя Генриетта всегда говорила, о человеке следует судить не по тому, что говорят о нём друзья, а по тому, как он обращается с прислугой". Если Софи считала, что у Шарлотты доброе сердце, то, возможно, так оно и было. "Буду примного обязана Софи", немного подумав, ответила Тесс. Ещё никто и никогда не помогал Тесс одеваться, если не считать её тёти. Но теперь ей было не обойтись без посторонней помощи. тес всегда была стройной, но предложенное ей платье предназначалось для девушки худощавой, поэтому Софи пришлось изрядно повозиться, застёгивая шнуровку. Всё это время она ни на миг не закрывала рта. Миссис Бранвол не нравится, когда корсет сильно затянут, ворковала она. Миссис Бранвол говорит, что это вызывает головные боли и слабость, а сумеречный охотник не может позволить себе быть слабым. Но мисс Жасмины любит, когда талия очень узкая. Она прямо-таки с ума сходит, если я затягиваю ее недостаточно сильно. «Хорошо», — кивнула Тесс и вздохнула поглубже, чтобы помочь Софии. «Но я-то не сумеречный охотник». «Конечно, мисс Грей, вы совершенно правы», — согласилась горничная, застегивая маленький крючок на вороте платья. «Все». «Ну и как вам?» Тесс посмотрела в зеркало и не узнала собственного отражения. Корсаж облегал тело, как вторая кожа. И девушка вдруг почувствовала себя очень неловко, будто собиралась выставить себя на показ. Узкая юбка собиралась сзади в причудливые складки, рукава с небольшими отворотами были украшены блестящей муаровой лентой. В этом платье я выгляжу старше, подумала она. Да, именно так. Я выгляжу старше, но не кажусь старой, как в том платье, которое дали мне тёмные сёстры. А что, если я и в самом деле немного изменилась? Вдруг в последний раз я ошиблась и не до конца вернула свой облик? Что, если это не моё настоящее лицо? Эта мысль напугала Тесс так сильно, что у неё закружилась голова и потемнело в глазах. "Вы немного бледны", заметила Софи, которая подошла к Тесс сзади и теперь тоже рассматривала её отражение. Откровенное платье девушки её, казалось, совершенно не смущало. "Втяни щёки, чтобы вернуть им цвет. Мисс Джасмина всегда так делает". Тесс последовала совету горничной, и когда на её щеках снова заиграл румянец, вышла из спальни. Она сразу же оказалась в широком и длинном коридоре, где её уже ждала Шарлотта. Ни слова не говоря, миссис Бранвол пошла вперёд, и Тесс ничего не оставалось, как последовать за ней. Идти было неудобно. Чёрные шёлковые ботинки были слишком узкие и больно натирали ноги. Пока Тесс шла по коридору, то окончательно утвердилась в мысли, что оказалась в замке, потому что ни в одном городском доме, пусть даже и очень старом, не могло быть таких стен, сложенных из огромных неровных камней и увешанных гобеленами. И такого высокого сводчатого потолка, уходящего прямо в темноту. Кстати, на гобеленах она заметила повторяющиеся мотивы: звёзды, мечи и узоры, похожие на татуировки Эвелин и Шарлотты. И ещё всюду повторялось изображение ангела, поднимающего се из озера. В одной руке он держал меч, а в другой кубок. На этом месте когда-то стояла церковь Всех Святых, сказала Шарлотта, словно бы прочитавшая мысли Тесс. Она сгорела дотла во время большого пожара. Большой пожар в Лондоне продолжался в течение четырех дней со 2 по 5 сентября 1666 года. После этого мы заняли эту землю и на руин их церкви возвели Академию. Освещённая земля как нельзя лучше отвечает нашим интересам. «А неужели вам никто не помешал? У людей непременно должны были возникнуть подозрения?» – поспешно спросила Тесс. «Они ни о чём не догадываются. Миряне, так мы называем «обычных людей», Они знают о том, чем мы тут на самом деле занимаемся, объяснила Шарлотта. Для тех, кто живёт в мире людей, это место выглядит как пустырь. К тому же Мирян не интересуют дела, которые не касаются их непосредственно. С этими словами она распахнула перед Тесс тяжёлые двери и провела её в большую, ярко освещённую столовую. Вот мы и пришли. Свет ослепил Тесс, и она часто замаргала, пытаясь справиться с резьью в глазах. Комната, в которой она очутилась, была поистине огромной. В середине стоял массивный прямоугольный стол, за которым свободно могли разместиться человек 20. В центре стола стояла стеклянная чаша с белыми цветами. Газовые рожки тяжёлой, висевшей под самым потолком люстры, мерцали призрачным желтоватым светом. Рядом с буфетом, заставленным изысканным фарфором, висело большое зеркало, которое визуально ещё больше увеличивало помещение. Столовая, безусловно, обставленная со вкусом, была однако вполне обычной и никак не вязалась с хозяевами этого странного дома. Стол был накрыт на пять человек, но сейчас за ним сидели лишь двое: Уилл и девушка возрастом Тесс. И так, как Уилл она успела уже хорошо рассмотреть, то теперь её внимание целиком и полностью было сосредоточено на сидящей напротив него красавице, наряженной в синее платье с глубоким вырезом. Когда Шарлотта и Тесс вошли в комнату, Уилл явно вздохнул с облегчением. Они с девушкой демонстративно игнорировали друг друга. «Вилл, вы помните мисс Грей?» Первой заговорила Шарлотта. «Ну как же ее можно забыть?» Фыркнул Вилл. На этот раз на нем красовались обычные брюки и пиджак серого цвета, прекрасно подчеркивающие синеву его глаз, с черным бархатным воротником. Он усмехнулся, глядя прямо на Тесс, и она, смутившись, тут же отвернулась. «А это Джессамина. Джесси, посмотри на нас, прошу. Джесси, это мистер Эза Грей». Мисс Грей, это мисс Жасмина Ловлес. Очень приятно познакомиться, пробормотала Жасмина. Тес почувствовала лёгкий укол зависти. Джесси действительно была очень хорошенькой. Светлые, почти что серебристые волосы, большие карие глаза, ровный, прямо-таки кровь с молоком цвет лица. Тес перевела взгляд на её руки. Почти на каждом пальце у Джесси были кольца, а вот татуировок видно не было. Уилл кинул на Жасмину взгляд, полный ненависти, и повернулся к Шарлотте. А где же ваш муж, грубиян? Шарлотта, предложив тест сесть за стол напротив вилла, не обратила ни малейшего внимания на бестактность собеседника. Генрио у себя в комнате. Я послала за ним Томаса. Он сейчас подойдёт. И Джем? А вопрос встревожил Шарлотту. Джем нездоров. К тому же, он занят своими делами. Он всегда занят своими делами. В голосе Жасмины явственно звучало пренебрежение. Тесс только была собралась спросить, кто такой Джем, но тут же появилась Софи в сопровождении пухленькой пожилой женщины, седые волосы которой были собраны в пучок на затылке. Они принялись подавать обед. Тут были и жареная свинина, и печеный картофель, и острый суп, и пышная сдоба со сливочным маслом. Тесс, которая уже и забыла, когда ела в последний раз, еле-еле удержалась, чтобы не наброситься на все это великолепие и не схватить еду руками. Вспомнив о хороших манерах, девушка аккуратно откусила от булочки и тут заметила, что Джессамина внимательно смотрит на нее. «Ох, извините, но я никогда не видела, как волшебник ест», — произнесла она с легкой улыбкой. «Полагаю, вы многое можете себе позволить, ведь и вам для того, чтобы поддерживать хорошую фигуру, достаточно вашего волшебства». «Джесси, мы наверняка не знаем, чародейка она или нет», — фыркнул Уилл. Однако Джессамина словно и не услышала Уилла. «А скажите, что чувствуют такие, как вы?» «Наверное, нелегко носить в себе такое зло. Я во всяком случае не представляю, как бы смогла с этим жить. Или вас вовсе не волнует, что душа ваша отправится прямиком в ад?» Она подалась вперед, стараясь наклониться как можно ближе к Тесс. «А как вы думаете, на кого похож дьявол?» Тесс положила свою вилку. «Вы хотите с ним встретиться?» «Так я могу его позвать прямо сейчас, ведь я колдунья, гнусная и отвратительная ведьма». Овил прямо-таки вызвал от смеха, а Джасмина зло прищурилась. "Мне кажется, вам не стоит быть настолько грубой", начала она, но тут её прервал удивлённый возглас Шарлотты. "Генри, в дверях столовой стоял высокий мужчина с копной непослушных рыжих волос и глазами цвета молодого орешника. С своими перепачканными в угольной пылью брюками и кожаной жилеткой он напоминал заводского рабочего. И отвратительно безвкусный полосатый жилет, надетый на белую рубашку, выглядел от такого соседства еще более нелепым. Тесс показалась, что раньше она уже где-то видела этого человека. И тут она вдруг поняла, почему Шарлотта отреагировала столь эмоционально. А левая рука Генрик горела. Небольшие язычки пламени лизали его кожу, поднимаясь чуть выше локтя. Усики черного дыма танцевали в воздухе. «Шарлотта, любимая», — обратился Генрик к жене, которая не сводила с него полного ужаса взгляда. Красовица Джасамина по забыв о впечатлении, которое производит, вытаращила глаза, отчего выглядела не такой уж и хорошенькой. Как жаль, что я опаздываю, но вы знаете, я думаю, что мог бы наладить работу датчика. Генри, у тебя рука горит, перебил его Вил. Ты что, ничего не чувствуешь? Э, конечно, нетерпеливо отмахнулся от него Генри, а огонь между тем уже почти добрался до его плеча. Весь день я работал словно одержимый. Шарлотта, ты слышала, что я сказала датчику? Шарлотта прижала руки к груди. "Генри", закричала она. "Твоя рука!" И тут Генри наконец-то посмотрел на свою руку и широко открыл рот от удивления. "Чёрт побери!" это всё, что он успел сказать, прежде чем Уилл, продемонстрировав потрясающую ловкость, схватил вазу с цветами и выплеснул на Генри воду. Изочки пламени исчезли с тихим шипением. Ошерошенный Генри даже не сдвинулся с места. Он так и стоял в дверном проёме, и с волос его капала вода, а у ног лежали белые цветы. И тут Генри расплылся в улыбке и со вздохом удовлетворения ласково погладил по черневшей рукаву рубашки. "Знаете, что это означает?" Оуил поставил вазу на место. "Ты поджог себя и даже не заметил? Это означает, что огнестойкая жидкость, которую я приготовил на прошлой неделе, действует", гордо объявил Генри. "Рука горела добрых 10 минут, но даже ткань почти не пострадала". С этими словами он внимательно осмотрел свою руку. "Возможно, стоит поджечь другой рукав и посмотреть, как долго" «Генри, если ты еще раз преднамеренно подожжешь себя, я разведусь с тобой», объявила Шарлотта, постепенно приходя в себя от пережитого ужаса. «А теперь садись и принимайся за ужин, и не забудь поздороваться с нашей гостьей». Но стоило только Генри, севшему напротив Тесса, внимательно посмотреть на девушку, как на лице его появилось изумленное выражение. «Я вас знаю», — наконец радостно, словно встретил старую добрую знакомую, воскликнул он. «Это вы меня укусили!» Шарлотта с отчаянием посмотрела на мужа. Вы спросили Мисс Грей о клубе Преисподняя, поинтересовался Уилл. Мне знакомо это название. Я видела его на дверце экипажа Тёмных сестёр, ответила Тесс. В клуб Преисподняя входят миряне, практикующие волшебство, с тяжёлым вздохом пояснила Шарлотта. Это очень старая организация, и испокон веку её члены пытаются вызывать демонов и духов. Жасмина презрительно фыркнула. Что до меня, так я до сих пор не могу понять, к чему все эти хлопоты. Играют с чарами, наряжаются в странные балахоны, но всё, чего они добились, это устроили несколько небольших пожаров. Смешно. На самом деле, они очень влиятельны, особенно в нижнем мире, оборвал её Уиль. Среди членов клуба много богатых людей, занимающих видные посты. Это только делает ситуацию ещё более нелепой, Джессимина поправила волосы. У них есть деньги и власть. Зачем им вообще сдалось это волшебство? Хороший вопрос, вздохнула Шарлотта. Меряни порой хотят завладеть чем-то, сути чего не понимают. Как правило, это плохо заканчивается. Авилл только пожал плечами. Помнишься тот нож, что мы нашли на теле убитой девочки? Так вот, на его лезвие мы обнаружили странный символ, и я сразу же решил, нам необходимо выяснить, откуда он там появился и что значит. Так я вышел на клуб Преисподняя. Я побеседовал с некоторыми его членами, и они указали мне на Тёмных сестёр. Оказалось, что две змии, кусающие друг друга за хвост, их символ, объяснилось, что сёстры контролировали несколько притонов, в которых шла игра на деньги, и которые часто посещали обитатели нижнего мира. Вся хитрость в том, что там не просто играли в азартные игры. Несколько ловкачей в прямом смысле этого слова оббирали мирян, чуть что, прибегая к волшебству. Тем, кто хотел отыграться, тёмные сёстры давали деньги в долг под грабительские проценты. «Думаю, не стоит даже говорить о том, что отыграться было невозможно. Люди попадали в сети темных сестер, как мухи в паутину». Тут Вилл взглянул на Шарлотту. «Они, кстати, занимались и другими вещами. Тоже весьма сомнительными. Дом, в котором держали Тесс, на самом деле бордель, в который приходят миряне с... Э, так скажем, необычными вкусами». «О, Вилл, я не уверена», — начала Шарлотта, и в ее голосе послышалось сомнение. «Уф», — фыркнула Джессамина. «О, Вилл, я не уверена», — начала Шарлотта, и в ее голосе послышалось сомнение. Теперь понятно, Уильям, почему тебе там было словно мёдом намазано. Она очевидно надеялась рассердить Уила, но выпад её остался без внимания. С тем же успехом она могла и промолчать. Уильл внимательно смотрел на Тесс, слегка приподняв брови. Я оскорбил вас, мисс Грей. Тогда прошу прощения. Я был решил, что после всего произошедшего вас не так-то легко выбить из колеи. Нет, вы совсем не оскорбили меня, господин Эренделл. Бу прики принесённым словам щёки тес предательски вспыхнули. Конечно, ей стало неловко, ведь хорошо воспитанные молодые леди не должны знать, что такое бордель, а уж тем более не должны позволять джентльменам говорить о подобном в их обществе. Убийство это одно, а публичный дом но я не уверена, что тот дом был таким, как вы о нём говорите. Я много времени проводила у окна и знаю, что никто туда не приходил, а, соответственно, никто и не уходил. «Ну, конечно, кроме тёмных сестёр, их горничной и кучера. Я совершенно уверена, что там больше никого не было». «Действительно, дом кажется заброшенным», — согласился Уилл. «Видно, они решили на время прикрыть лавочку. Не хотели, чтобы хоть одна живая душа знала о том, что вы там живёте». Он вновь бросил быстрый взгляд на Шарлотту. «Вы думаете, брат Мисс Грей обладает теми же способностями? Может, поэтому тёмные сёстры похитили его?» Та собрадовалась сменить тему и заговорила быстро-быстро, чтобы никто уже не мог перебить её и вернуться к прежнему разговору. Нет, нет, никогда я не замечала за своим братом ничего подобного. Да я и сама не подозревала о своих способностях до того самого дня, когда меня схватили тёмные сёстры. И что же это у вас за таинственные способности? поинтересовалась Жасмина. Простите, но Шарлотта нам о вас совсем ничего не рассказывала. Но Жасмина Шарлотта нахмурилась и строго посмотрела на девушку. "Я ей не верю", уверенно заявила Жасмина. "Полагаю, она просто маленькая лгунья. Думает, если она принадлежит к нижнему миру, то мы станем с ней возиться. Думает, мы побоимся нарушить соглашение". Тесс вздрогнула. Такого выпада она уж точно не ожидала. И тут она вспомнила, как тётя Генриетта говорила ей: "Тесс, главное в жизни не потерять себя". И Всегда веди себя, как подобает леди, даже если твой брат дразнит тебя. Не отвечай ему тем же. Эти воспоминания неожиданно успокоили её. Она подняла голову и с вызовом посмотрела на собравшихся за столом людей. Не нужно было быть великим физиономистом, чтобы понять: генри любопытен, чем кончится дело, но любопытство его это отстранённое любопытство учёного. Шарлотта пытается подметить любую мелочь, отчего взгляд её стал острым, как осколки стекла. Жасмины почти не старается скрыть презрения, которое питает к Тес, а Уилла просто забавляет происходящее. Но что если все они на самом деле согласны с Жасминой? Даже Шарлотта. Что если все они считают её притворщицей, которая пытается выманить Милстоню, играя их лучшими чувствами? А ведь тётя Генриетта не любила благотворителей почти так же сильно, как и тех, кто пользовался чужим милосердием. Затянувшуюся паузу, наконец нарушил Уилл. Он наклонился вперёд и внимательно посмотрел в лицо Тес. Вы можете держать это в тайне, мягко сказал он. Но знаете, что любая тайна имеет свой собственный вес, и некоторые из них бывают просто неподъёмными. Сможете ли вы и дальше нести столь тяжёлую ношу, и сколько продержитесь? Кто знает. Это не тайна, выпалила Тес. Оно мне было бы легче вам показать, чем рассказывать. Превосходно, Генри казался довольным. Люблю представления. Вам нужен какой-нибудь реквизит, ну там, спиртовка или блюдечко? Это не спиритический сеанс, Генри, устало сказала Шарлотта, а потом повернулась к Тесс. Вы не должны делать того, чего не хотите. Но Тесс словно её не слышала. Дам не кое-что понадобится. Она повернулась к Жасмине. Пожалуйста, не могли бы вы одолжить мне что-то из своих вещей? Кольцо или на свой платок. Жасмина поморщилась. Такое ощущение, что вы сейчас покажете нам глупый ярмарочный фокус. Кстати, после подобных представлений многие недосчитываются своих вещей. Павел сердито посмотрел на девушку. "Дай ей кольцо Джесси. У тебя их так много, что одним ты вполне можешь пожертвовать. А лучше отдай ей что-нибудь из своих вещей". "Нет", твёрдо возразила Тесс. "Это должна быть ваша вещь. Из всех здесь присутствующих только вы одного со мной роста и примерно такого же сложения. Если я превращусь в Шарлотту, то окажусь без одежды. Платье попросту свалится с меня". "Хоть какое-то развлечение". Приворчала Жасмина, сняв с мизинца кольцо с красным камешком и бросив его тест через стол. Пусть это станет подходящей ценой за представление. "Не сомневаюсь". Нахмурившись, тест сжала кольцо в ладони левой руки, а потом зажмурилась. Всегда одно и то же. Сначала ничего не чувствуешь, а потом в голове что-то вспыхивает, словно кто-то зажёг свечу в тёмной комнате. Она стала искать путь к источнику света, как учили её тёмные сёстры. Было трудно забыть обо всех опасениях и победить застенчивость, но она проделывала это уже много раз и знала, что нужно сделать. Сначала она потянулась к свету и дотронулась до него. Потом те стало тепло, словно она завернулась в одеяло, толстое и тяжёлое, а потом вспыхнул яркий свет. Он был повсюду. Она тонула в нём и оказалась внутри, в чужом теле. Соприкоснулась с чужим разумом. Её мысли скользили по поверхности разума Джасамины. подобно пальцем скользящим по поверхности воды только теперь она позволила себе выдохнуть неожиданно перед тессо возник образ леденца с чем-то тёмным внутри вроде червяка в яблоке и образ этот был очень ярким очень живым она чувствовала негодование ненависть возмущение ужасную тоску её глаза широко открылись она всё ещё сидела за столом сжимая в руке кольцо жасмины кожу покалывало как всегда бывало после превращения Тесс чувствовала легкость. Джессамина была стройнее, а соответственно и легче. А еще Тесс ощущала, как мягкие волосы Джессамины, слишком густые, чтобы их могли удержать в прическе и заколке, гладят ее обнаженные плечи. «Ангел!» вздохнула Шарлотта. Тесс огляделась. Все смотрели на нее, не отрываясь. Шарлотта и Генри, широко открыв рты. Уилл безмолвно. Юноша словно окаменел, и так и остался сидеть со стаканом в поднятой руке. Жасмина она смотрела на Тесса с откровенным ужасом, словно увидела призрака. На мгновение Тесс почувствовала себя виноватой. Жасмина глубоко вздохнула, её лицо было мертвенно бледным. Боже мой, неужели у меня такой огромный нос? воскликнула она. Почему никто раньше мне об этом не говорил?